Мы толком не поговорили о том, как прошел вечер. Не обсудили его родителей. Я думала, это будет первое, что мы сделаем, когда вернемся в машину и заново вспомним все, что случилось. Я хочу расспросить Джейка о маме, о подвале, рассказать ему о разговоре с отцом в спальне, о том, как его мама обнимала меня, о подарке, который она мне сделала. Я так много хочу спросить, но мы вот уже некоторое время сидим в машине. Как долго? Я не знаю. А теперь я теряю энтузиазм. Начинаю чахнуть. Может, лучше подождать и поговорить обо всем завтра, когда у меня будет больше энергии? Я рада, что мы не остались на ночь. Чувствую облегчение. Неужели мы с Джейком разделили бы ту крошечную односпальную кровать? Я не испытываю неприязни к его родителям. Просто все было странно. Я устала и хочу заснуть сегодня в своей постели. Хочу побыть одна. Я не могу себе представить, как утром первым делом завожу с его родителями светскую беседу. Это для меня чересчур. А еще в доме холодно и темно. Когда мы впервые вошли внутрь, было тепло. Но чем дольше мы там находились, тем больше я замечала сквозняки. Я бы не смогла заснуть. — У Слез аэродинамическая форма, — говорит Джейк. — Все машины должны быть такими же. — Что? Его слова прозвучали так не в попад. А я все еще думаю о вечере, обо всем, что случилось. Джейк почти все время молчал, до сих пор не понимаю, почему. Все немного нервничают в кругу семьи. И это был первый раз, когда я с ними встретилась. Но все же он определенно разговаривал меньше обычного и сидел с отсутствующим видом. Мне нужно поспать. Две или три ночи долгого, непрерывного сна, чтобы наверстать упущенное. Никаких назойливых мыслей, никаких плохих снов. Никаких телефонных звонков, никаких помех, никаких кошмаров. Я ужасно сплю уже несколько недель. А может и дольше. Забавно видеть некоторые модели автомобилей, которые все еще разрабатывают и продают как экономичные. Посмотри, какая она квадратная. Джейк показывает на окно справа от меня. Но в темноте трудно что-либо разглядеть. Я не против уникальности, говорю я. Я даже не против совсем уникальных вещей. Мне нравятся вещи, которые отличаются друг от друга. По определению, ничто не может быть совсем уникальным. Оно либо уникально, либо нет. Да-да, я знаю. Я слишком устала для таких бесед. И автомобили не должны быть уникальными. Этот водитель, вероятно, жалуется на глобальное потепление и изменение климата. И все же хочет уникальный автомобиль. Каждая машина должна иметь форму слезинки. Только так можно показать людям, что мы серьезно относимся к топливной эффективности. Джейк пустился в типичное разглагольствование. Эффективность использования топлива меня не заботила ни прямо сейчас, ни даже в лучшие времена. Все, что я хочу сделать, это поговорить о том, что произошло в доме его родителей, и вернуться домой, чтобы немного поспать. А кто та девушка с фотографией на твоей полке? Какой фотографии? Какая девушка? Девушка со светлыми волосами, стоящая в поле. «Или на краю поля?» «На фото в твоей комнате?» «Наверное, Стеф?» «Почему ты спрашиваешь?» «Просто любопытно. Она хорошенькая. Привлекательная. Я никогда не считал ее по-настоящему красивой». «Она очень хорошенькая». «Ты с ней встречался, или она твоя подруга?» «Была подругой». «Мы недолго встречались. Через некоторое время после окончания старшей школы». «Она тоже занималась биохимией?» «Нет, музыкой. Она была музыкантом». Какого рода? Она играла на множестве инструментов. Преподавала. Она первой познакомила меня со старыми хитами. Ну, знаешь, золотой стандарт. Кантри, доли партон и все такое. В этих песнях еще был нарратив. Вы с ней видитесь? Не особенно. Из наших отношений ничего не вышло. Он смотрит не на меня, а прямо перед собой. На дорогу. Кусает ноготь большого пальца. Если бы это были другие отношения, в другое время, Может, я бы не отстала, продолжала бы его пилить, настаивать. Но я знаю, куда мы сейчас направляемся, так что нет смысла. А кто был тот парень на заднем плане? Что? На заднем плане, позади нее, на земле лежал парень. Он смотрел на нее. Это был не ты. Даже не знаю. Мне придется еще раз взглянуть на фотографию. Ты должен знать, что я имею в виду. Я давно не смотрел на эти фотографии. Она есть только на одном снимке. И это странно, потому что этот парень... Я умолкаю. Почему я не могу сказать то, что думаю? Проходит минута. Мне кажется, Джейк собирается пропустить мои слова мимо ушей. Проигнорировать вопрос. Но затем он говорит. Видимо, это мой брат. Кажется, я помню его на одной из тех фотографий. Что? У Джейка есть брат? Почему я об этом раньше не слышала? Я и не знала, что у тебя есть брат. Я думал, ты знаешь. Нет, это безумие. Как же я этого не знала? Я говорю это в шутку, но Джейк настроен серьезно, и мне, наверное, не стоит шутить. У вас хорошие отношения? Я бы так не сказал. Почему нет? Семейные дела — это очень сложно. Он пошел в маму. А ты нет? Секунду он пристально смотрит на меня, потом снова на дорогу. «Мы здесь одни. Уже поздно. Нам не встречались другие машины после той квадратной». Не глядя на меня, он спрашивает. «Тебе это кажется нормальным?» «Что?» «Мой дом, мои родители». «С чего вдруг тебя заинтересовала нормальность?» «Просто ответь. Хочу знать». «Конечно. По большей части, да. Я не собираюсь объяснять ему свои истинные чувства. Сейчас неподходящий момент». потому что это был последний раз, когда мы поехали на ферму вместе. Я не пытаюсь совать нос в чужие дела, но послушай, у тебя есть брат. И чем именно он похож на маму? Я не знаю, как он отреагирует на такой вопрос. Мне кажется, он пытался сменить тему. Но думаю, сейчас самое подходящее время спросить. Единственная возможность спросить. Джек потирает лоб одной рукой, другой продолжая держать руль. Несколько лет назад у моего брата возникли проблемы. Мы не думали, что это серьезно. Он всегда был очень одинок. Не мог общаться с другими. Мы считали, что он в депрессии. Потом он начал ходить за мной по пятам. Не сделал ничего опасного, но то, как он за мной ходил, было странно. Я просил его прекратить, но он не слушался. Я ничего не мог сделать. Пришлось вычеркнуть его из своей жизни. Отгородиться. Не то, чтобы он не мог о себе позаботиться. Он может. Я не верю, что он серьезно психически болен. Это не что-то опасное. Я думаю, его можно вылечить. Я верю, что он гений и глубоко несчастен. Трудно проводить столько времени в одиночестве. Трудно жить, если у тебя никого нет. Человек может так протянуть некоторое время, но... Моему брату стало очень грустно, очень одиноко. Он нуждался в том, с чем я не мог помочь. как бы ни просили. Это уже не имеет большого значения. Но в результате жизнь нашей семьи изменилась. Вот так открытие. Кажется, за последние 30 секунд я лучше поняла его родителей, да и самого Джейка. Я что-то нащупала и не готова это упустить. Оно может повлиять на меня, на нас, на вопрос, который я обдумываю. В каком смысле он ходил за тобой по пятам? Это не имеет значения. Его больше нет рядом. Теперь все кончено. Но мне интересно. Джейк делает радио громче. Но мы разговариваем, и это раздражает. Мой брат мог стать штатным профессором, но не выносил свое окружение. Ему пришлось уволиться. Он мог выполнять работу, но остальное, все, что касалось общения с коллегами, было для него слишком тяжело. По утрам его одолевал страх при мысли о взаимодействии с другими людьми. Самое странное, что они ему нравились. Он просто не мог с ними разговаривать. Ну, знаешь, как принято у нормальных людей. Светская беседа и все такое. Я замечаю, что Джейк стал давить на газ. Кажется, он не понимает, как быстро мы едем. Ему нужно было зарабатывать на жизнь, но пришлось искать новую работу, где ему не пришлось бы выступать с докладами, где он мог бы слиться со стенами. Примерно в то же время он почувствовал себя не в своей тарелке и начал следовать за мной повсюду, говорить со мной. Отдавать мне приказы и ультиматумы. Как голос в моей голове, всегда рядом. Он вмешивался в мою жизнь, как диверсант. Из-под Как же так? Наша скорость все растет. Он начал носить мою одежду. Носить твою одежду? Как я уже сказал, у него есть проблемы. То есть были проблемы. Я не думаю, что это нечто постоянное. Теперь ему лучше. Гораздо лучше. Вы были близки? До того, как он заболел. Мы никогда не были слишком близки. Но ладили друг с другом. Мы оба умные и амбициозны. Так что между нами волей-неволей возникла связь. Я не знаю. Я такого не предвидел. Я имею в виду его болезнь. Он вроде как потерял самоконтроль. Такое бывает. Но сразу думаешь о том, насколько мы вообще знаем людей. Он мой брат. Но я без понятия, знал ли его когда-нибудь по-настоящему. Должно быть, это тяжело. «Для всех». «Ага». «Кажется, Джейк больше не давит на газ. Но мы все равно едем слишком быстро. Погода портится. И уже совсем темно». «Так вот о чем говорил твой отец, когда сказал, что у твоей мамы стресс». «Когда он тебе это сказал? Зачем он тебе такое рассказывал?» «Он снова сильнее давит на газ. На этот раз я слышу, как растут обороты двигателя». «Он увидел меня в твоей комнате и зашел, чтобы поговорить со мной». Он упомянул о состоянии твоей мамы. Не в деталях, но... «Как быстро мы едем, Джейк!» Он упоминал о трихотеломании. «О чем?» Она вырывает свои волосы. «У моего брата такое тоже было. Она очень стесняется этого. Уже выдернула большую часть бровей и ресниц. И взялась за голову. Сегодня вечером я заметил несколько придевших участков. Это ужасно. Моя мама очень хрупкая». «С ней все будет в порядке. Я и не подозревал, что все так плохо. Я бы не пригласил тебя, если бы знал, что вечер получится таким напряженным. Я не так представлял себе эту встречу. Но я хотел, чтобы ты увидела, откуда я родом. Впервые с тех пор, как мы приехали на ферму, впервые за весь вечер я чувствую себя немного ближе к Джейку. Он решил чем-то со мной поделиться. Я ценю его честность. Он не обязан мне ничего рассказывать». О таких вещах нелегко говорить и думать. Такие вещи, такие чувства все усложняют. Может, я еще не решила насчет него, насчет нас, насчет того, чтобы все закончить. У семей бывают причуды, у всех до единой. «Спасибо, что пришла», — говорит он, честное слово. Я чувствую прикосновение руки. Мы поговорили почти со всеми, с кем он работал, и смогли составить общую картину. У него начались физические проблемы, симптомы. Это замечали все. Появилась сыпь на руке и шее, лоб покрывался испариной. Кто-то видел его несколько недель назад за письменным столом. Он сидел в оцепенении, таращился на стену. Все это звучит тревожно. Теперь-то понятное дело. Но тогда это казалось личным, какой-то проблемой со здоровьем, которая никого не касается. Никто не хотел вмешиваться. Было несколько инцидентов. В течение последнего года или около того он включал музыку довольно громко во время перерывов. И когда люди просили его сделать тише, просто игнорировал их и запускал песню сначала. Никто не подумал подать официальную жалобу? Из-за музыки? Нам казалось, в этом нет ничего страшного. Наверное, нет. Два человека, с которыми мы беседовали, упоминали, что у него были записные книжки. Он много писал. но никто никогда не спрашивал о чем. Нет, наверное, нет. Мы нашли их. И что там было? Его записи. У него был очень аккуратный, четкий почерк. А как же содержание? Содержание чего? Блокнотов. Разве это не имеет значения? О чем он писал? Какие записи оставил? Что они могли значить? А, ну да, мы их еще не прочитали. «Не хочешь остановиться и выпить чего-нибудь сладкого?» Беседа у нас наладилась, но я перестала задавать вопросы. Про семью Джейка больше не упоминаю. Не стоит к нему приставать. Может, личные границы — это хорошо? Но я по-прежнему думаю о том, что он рассказал. Кажется, я только сейчас начинаю по-настоящему его понимать и ценить то, через что он прошел, Сочувствовать ему. А еще я не упоминала о своей головной боли с тех пор, как мы сели в машину. Может, мне стало хуже от вина. Или от воздуха в том старом доме. Голова гудит. Я слегка наклонила ее вперед на приглашею, чтобы немного, хоть самую малость ослабить давление. Любое движение, удар или подергивание вызывает дискомфорт. «Конечно, мы можем остановиться», — говорю я. «Но ты хочешь этого?» «Мне это безразлично. Но я буду рада, если ты захочешь». «Ты и твои не ответы». «Что?» Единственное заведение, открытое так поздно, — это Dairy Квин. Но у них наверняка найдутся какие-нибудь немолочные вещи. Значит, он помнит. О моей непереносимости. Снаружи машины темно. На обратном пути мы разговаривали меньше, чем по дороге на ферму. Оба устали, я думаю, погружены в себя. Трудно сказать, идет ли снег. Я думаю, что да. Хотя и не сильно. Еще нет. Это только начало снегопада. Я смеюсь скорее про себя и смотрю в окно. «Что?» – спрашивает он. «Это довольно забавно. Я не смогла съесть десерт в доме твоих родителей, потому что в нем есть молочные продукты. А теперь мы собираемся остановиться перекусить в Dairy Куин. сейчас середина зимы. На улице холодно, кажется, идет снег. Это прекрасно. Просто смешно. Я думаю, что это не только смешно. Но решаю ничего не говорить. «Я уже сто лет не ел Скор Близзард, так что его и закажу», – говорит Джейк. Скор Близзард. Десерт из мягкого мороженого, кусочков шоколада и карамели. Дэйрик Уинн. Американская сеть кафе и закусочных. Скор Близзард. Так и знала. Как предсказуемо. Мы подъезжаем. На парковке пусто. В одном углу телефон-автомат, в другом металлический мусорный бак. Теперь таксофоны попадаются редко. Большинство из них давно демонтировали. Все равно голова болит, говорю я. Кажется, это от усталости. Я думал, тебе лучше. Не совсем. Мне хуже. Боль граничит с мигренью. Насколько все плохо? Мигрень? Ну, не до такой степени. Снаружи машины холодно и ветрено. Снегопад, конечно, усиливается. Снег скорее кружится, чем падает. Он еще не задерживается на земле. Но будет, как только стихия разыграется как следует. Надеюсь, к тому времени я уже буду в постели, приму адвил или еще что-нибудь. Если завтра головная боль пройдет, все утро проведу с лопатой в руках. Голове приятно от холода. «Похоже, будет сильная метель», — говорит Джейк. Ветер ледяной. Глядя на ярко освещенную Дейри Куин, я чувствую тошноту. Конечно, заведение пустует. Странно, почему оно вообще открыто этим вечером. Я заметила график работы на двери и подсчитала, что они закрываются через восемь минут. Когда мы входим, колокольчик не звенит, и привычного музыка тоже не слышно. Музык. Бренд фоновой или функциональной музыки, которая звучит в магазинах или заведениях общественного питания для создания атмосферы, привлекающей клиентов. Пустые столы чистые. Ни скомканных салфеток, ни чашек, ни крошек. Кафе готово к закрытию. Глухой металлический гул машин и морозильных камер создает кумулятивный шум. Он напоминает мне гудок на автоответчике. В воздухе витает какой-то запах, почти химический. Мы ждем, глядя на светящееся меню. Джейк читает меню. Я вижу это по его глазам, потому как он касается подбородка. «Уверен, у них найдется что-нибудь немолочное», снова говорит он. Джейк уже держит длинную красную пластмассовую ложку, которую достал из ведерка. Это немного раздражает. Он схватил ложку для себя, а мы даже не знаем, есть ли в меню что-нибудь, что я могу съесть. Нам еще долго ехать. Если метель усилится, придется ехать даже дольше. Может, нам следовало провести ночь на ферме? Но мне было не совсем удобно. Я не знаю. Джейк зевает. «Ты в порядке? Или хочешь, чтобы я довезла тебя до дома?» Спрашиваю я. «Нет-нет, я в порядке. Я выпил меньше, чем ты». Мы пили одинаково. Но алкоголь влияет на тебя гораздо сильнее. Субъективный фактор и всё такое. Он снова зевает, на этот раз шире, поднося руку к рту. «Да, видишь ли, у них есть разные виды лимонада. И это лимонад со льдом, без молока. Тебе понравится?» «Ну да, конечно», — говорю я. «Закажи мне один». Две сотрудницы уже вышли из задней комнаты. Похоже, они недовольны тем, что мы их потревожили. Обе молоды, подростки. Разные фигуры, разное телосложение, но все прочее идентично. Одинаковые крашеные волосы, одинаковые узкие черные брюки, одинаковые коричневые ботинки. Обе явно предпочли бы оказаться где-нибудь в другом месте. И я их не виню. «Нам маленький лимонад», — Точнее, два лимонада. «А средний размер у вас какой величины?» спрашивает Джейк. Одна из девушек хватает большой бумажный стакан и демонстрирует его. «Средний», — говорит она ровным голосом. Другая девушка отворачивается и хихикает. «Сойдет», — говорит Джейк. «Один маленький, один средний». «Маленький лимонад пусть будет клубничный, а не обычный», — говорю я девушке. «В нем же нет ничего молочного, верно?» Девушка спрашивает другую девушку. «В лимонаде нет мороженого?» Та все еще хихикает и с трудом отвечает. Теперь смеется и первая девушка. Они обмениваются взглядами. «А аллергия у вас сильная?» спрашивает вторая. «Не умру. Мне просто будет нехорошо. Такое впечатление, что они нас узнают. И это для них странно. Словно к ним внезапно пришел друг кого-то из родителей или один из учителей, и его пришлось обслуживать. Вот как они реагируют. Я смотрю на Джейка. Кажется, он ничего не замечает. Первая девушка смотрит на него, потом шепчет что-то второй. Обе снова смеются. Появляется третья девушка. Приходит из задней комнаты. Она, наверное, все слышала, потому что, не говоря ни слова, начинает готовить лимонад. Другие девушки ничего ей не говорят и не замечают ее присутствия. Третья отрывает взгляд от машины. «Извините за запах», — говорит она. «Там сзади что-то лакируют». «Лакируют? В Дейриквин?» «Не переживайте», — говорю я. «Это внезапное чувство, но безошибочное. Я знаю эту девушку, узнаю ее, но понятия не имею, где и когда мы встречались. Ее лицо, ее волосы, телосложение. Я ее знаю». Больше она ничего не говорит, просто готовит лимонад. Или, во всяком случае, готовит стаканы, нажимает на какие-то кнопки, поворачивает какие-то ручки. Стоит перед автоматом, как будто в очереди перед кассой в магазине. Машина делает свою работу, а девушка держит руку на одном из пустых стаканов внизу, ожидая, пока автомат разольёт жидкость. Такого со мной еще никогда не случалось. Узнавать совершенно незнакомого человека. Я ничего не могу сказать Джейку. Это прозвучало бы слишком странно. Это и впрямь странно. Она тощая и хрупкая, эта девушка. Что-то здесь не так. Мне ее очень жаль. Ее темные волосы, длинные и гладкие, не спадают на спину и прячут большую часть лица. У нее маленькие руки, на ней нет никаких украшений, ни ожерелья, ни колец. Она выглядит хрупкой и встревоженной. У нее сыпь очень сильная. Примерно на дюйм выше запястья начинаются бугорки, большие, их видно. Они становятся крупнее и краснее выше локтя. Я пристально смотрю на ее сыпь. Выглядит она болезненной и зудящей, а еще сухая и шелушится. Наверное, девушка ее расчесывает. Когда я поднимаю глаза, она смотрит на меня. Пристально. Я чувствую, как краснею и устремляю взгляд в пол. Джейк не обращает на нас никакого внимания. Но я чувствую, что она все еще смотрит на меня. Я слышу, как одна из девушек хихикает. Худенькая закрывает стакан и ставит на стойку. Поднимает руку и начинает царапать сыпь. не агрессивно. Я не хочу продолжать смотреть. Она как бы ковыряет бугорки, словно пытается выколупать их из своей руки. Теперь ее рука дрожит. Машина снова жужжит. Конечно, ни одна из официанток не хочет здесь находиться. Это антисептическая забегаловка Дейри Холодильники и морозильники, алюминисцентное освещение, металлические приборы и красные ложки, соломинки, завернутые в пластик, и диспенсеры для стаканов, а еще тихое, но постоянное жужжание над головой. Конечно, еще труднее работать, если коллеги не дают тебе покоя. Так вот, почему худенькая девушка выглядит расстроенной. Дело не только в забегаловке. Дело в этом месте, в этом городе, если это вообще город. Я не понимаю, что делает город городом. Не понимаю, когда маленький город становится большим. Может, это и не город вовсе. Он какой-то потерянный, отстраненный, скрытый от всего мира. Я бы заплесневела здесь, если бы не могла уехать. Если бы больше, некуда было уезжать. Где-то внутри серебряной машины лед дробится и смешивается с концентрированным лимонным соком и большим количеством жидкого сахара. Молока нет, но напиток будет сладким, я в этом уверена. Ледяной лимонад вытекает из автомата во второй стакан. Когда он наполняется, машина останавливается. И девушка закрывает его пластиковой крышкой. несет лимонад туда, где я стою. Вблизи она выглядит еще хуже. У нее такие глаза. «Спасибо», — говорю я, протягивая руку за лимонадом. Не жду ответы, и потом он застает меня врасплох. «Я волнуюсь», — бормочет она скорее себе, чем мне. Я оглядываюсь, не слышат ли ее другие девочки. Они не обращают внимания. И Джейк тоже. «Прошу прощения», — она смотрит в пол, держит руки перед собой. «Я не должна этого говорить. Я знаю, что не должна». Я знаю, что происходит. Мне страшно. Я знаю. Это нехорошо. Это плохо. Ты в порядке? Тебе не обязательно уходить. Я чувствую, как резко учащается пульс. Джейк достает из автомата соломинки и салфетки. Ложки нам не понадобятся. Одна официантка смеется, на этот раз громче. Худенькая девушка передо мной все еще смотрит вниз. Волосы закрывают ее лицо. Чего ты боишься? Дело не в том, чего я боюсь. Дело в том, за кого я боюсь. За кого ты боишься? Она поднимает стаканы. За тебя, говорит она. Протягивает их мне, прежде чем снова исчезнуть на кухне. Джейк, как обычно, ничего не замечает. Мы возвращаемся к машине, и он ничего не говорит о девушках из Дейри Квин. Временами он так погружен в себя, что ничего вокруг не ведает. Ты видел эту девушку? «Которую?» «Ту, что делала лимонады». «Там было несколько девушек». «Нет, напитки готовила только одна девушка, худенькая, длинные волосы». «Не знаю, даже не знаю. Разве они не все были худенькие?» «Я хочу сказать больше. Хочу поговорить об этой девушке, о ее сыпи и печальных глазах. Хочу пересказать ему ее слова. Надеюсь, ей есть с кем поговорить. Хочу понять, почему она боится». Ей нет никакого смысла бояться за меня. Как твой напиток? спрашивает Джейк. Не слишком сладко? Все в порядке, не слишком. Вот почему я не люблю эти ледяные напитки, лимонады и подтаявший лед, потому что они всегда приторно сладкие. Надо было взять близарт. Наверное, приятно, если имеешь возможность есть мороженое, когда захочешь. Ты знаешь, о чем я говорю? Я встряхиваю стакан в руке и толкаю соломинку вниз и вверх. От трения она издает скрипучий звук. «Он еще и кислый», — говорю я. «Фальшивая кислинка. Но она есть. Это уравновешивает сладость». Напиток Джейка тает в подстаканнике. Скоро станет полностью жидким. Он выпил уже половину. «Я всегда забываю, как трудно их закончить. Надо было взять маленький. В этом среднем нет ничего среднего». Я наклоняюсь вперед и включаю обогреватель. «Холодно?» — спрашивает Джейк. «Да, немного. Наверное, от лимонада». «А еще мы угодили в метель. И вообще, чья это была идея покупать напитки со льдом?» Он смотрит на меня и поднимает брови. «Не знаю, о чем я думал», — признается он. «Меня тошнит от них после четырех глотков». «Я ничего не говорю». Я поднимаю обе руки. «Ни слова». Мы оба смеемся. «Наверное, это последний раз, когда я сижу в машине с Джейком. Обидно об этом думать, когда он такой. Шутит, почти счастлив». Может, мне не стоит заканчивать со всем этим? Может, мне не стоит больше думать об этом и просто радоваться его присутствию? Радоваться нам? Радоваться тому, что я кого-то познаю? Почему я так давлю на нас? Может, я в конце концов влюблюсь и избавлюсь от всех своих страхов? Может, все наладится? Может, это и впрямь случится? Может, именно так оно и работает, если не пожалеть времени и усилий? Но если ты не в силах сказать другому человеку, о чем думаешь, что это значит? Я думаю, это дурной знак. Что, если он думает обо мне то же самое прямо сейчас? Что, если это он задумал положить конец всему, но при этом все еще веселиться? или не совсем устал от меня, поэтому держит свои идеи при себе, хочет посмотреть, что произойдет? Если у него в голове и впрямь такие мысли, я расстроюсь. Я должна положить этому конец. Так надо. Всякий раз, когда я слышу клише «Дело не в тебе, а во мне», трудно удержаться от смеха. Но в данном случае это действительно так. Джейк — это просто Джейк. Он хороший человек. Он по-своему умен и красив. Если бы он был мудаком или тупицей, или мерзавцем, или уродом, или еще кем-нибудь, тогда это была бы его вина, что я все закончу. Ну, как бы. Но он не такой. Он личность. Я просто не думаю, что мы подходим друг к другу. Чего-то не хватает. И, если честно, так было всегда. Наверное, так я и скажу. Дело не в тебе, а во мне. Это моя проблема. Это у меня проблема. Я ставлю тебя в несправедливое положение. Ты хороший человек. Мне нужно все обдумать. Тебе нужно двигаться дальше. Мы попытались, мы попробовали. И никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем. «Похоже, ты закончила», — говорит Джейк. «Я осознаю, что положила свой стакан в подставку. Лед тает. С меня хватит. Решено». «Мне холодно. Интересно наблюдать, как все тает, и при этом чувствовать холод». «Это была напрасная остановка». Он смотрит на меня. «Прости. По крайней мере, я могу сказать, что побывала в Дейрик Вин посреди пустоши в метели. Такое больше не повторится. Мы должны избавиться от стаканов». Они промокнут, и подставки станут липкими. «Да», — говорю я. «Кажется, я знаю, куда мы их денем». «То есть выбросим?» «Если мы поедем дальше, то слева есть дорога. Дальше по этой дороге есть школа. Старшая школа. Можем избавиться от стаканов там». «Неужели так важно выбросить эти стаканы? Зачем нам останавливаться только ради них?» «Она ведь недалеко, правда?» — спрашиваю я. «Снега меньше не станет. Мне бы очень хотелось вернуться домой. «Думаю, не слишком далеко. Я просто не хочу выкидывать стакана в окно. К тому же так ты еще немного посмотришь на окрестности». «Я не понимаю, шутит ли он по поводу того, чтобы посмотреть на окрестности? За окном просто мешанина летящего снега и тьмы». «Ты понимаешь, о чем я», — говорит он. Еще несколько минут по дороге, и мы подъезжаем к ответвлению налево. Джейк сворачивает. «Если я думала, что первоначальная дорога была проселочной. то это переопределяет концепцию проселочной дороги. Она недостаточно широка для двух машин. Вокруг пустые заросли, настоящий лес. «Да, вон там», — говорит Джейк. «Теперь я припоминаю. Но ты ведь не ходил в эту школу, правда? Она далеко от твоего дома. Я никогда не учился здесь, но уже ездил сюда раньше. Дорога узкая, изменится туда-сюда. Я вижу только то, что освещают фары. Деревья уступили место полям. Видимость по-прежнему почти нулевая. Я прикладываю тыльную сторону ладони к стеклу. Оно холодное. А как далеко это, собственно говоря? Не очень. Точно не помню. Мне интересно, зачем мы это делаем. Пусть эти лимонады тают. Я бы лучше поскорее вернулась домой. Привела себя в порядок, а не ездила по этим полям. Бессмыслица какая-то. Я хочу, чтобы все закончилось. Держу пари, что днем здесь хорошо, говорю я. Умиротворенно, пытаюсь быть позитивной. Да уж, местечко удаленное. Как дорога? Грязно, скользко. Я еду медленно. Ее еще не чистили. Наверняка осталось немного. Извини, думал, что это ближе. Я начинаю беспокоиться. Не совсем, немного. Это была долгая ночь. Поездка, прогулка по ферме. Встреча с родителями, его мама, то, что сказал его отец, его брат. И я постоянно думаю о том, чтобы все закончить. Чересчур много всего. А теперь еще и этот окольный путь. «Смотри-ка», — говорит он. «Я так и знал. Вон там. Я знал, видишь? Вот и приехали». В нескольких сотнях ярдов впереди, справа, стоит большое здание. Дальше я ничего не могу разобрать. Наконец-то. После этого, возможно, мы сможем вернуться домой. В конце концов, Джейк оказался прав. Я рада видеть эту школу. Она огромная. Наверное, каждый день ее посещают две тысячи детей. Такая большая и старая сельская школа. Я, конечно, понятия не имею, какой здесь контингент учеников. Но он должен быть огромным. И сюда ведет такая длинная узкая дорога. Не думала, что она будет так выглядеть, да? Говорит он. Сама не знаю, чего я ожидала. Не этого. Что делает школа в такой глуши? «Тут найдется место, где можно избавиться от стаканов», говорит Джейк, притормаживая, пока мы проезжаем мимо главного входа. «Вот», — говорю я, — «прямо там». Мы видим стойку, где заперт односкоростной велосипед, а за нею, на фоне окон, зеленый мусорный бак. «Точно», — говорит он. «Ладненько, сейчас вернусь». Джейк хватает оба стакана одной рукой, большими указательными пальцами, как щипцами. Открывает дверь коленом, выходит... и с громким стуком захлопывает ее. Он не глушит мотор. Я смотрю, как Джейк идет мимо велосипедной стойки к мусорному баку. Это косолапая походка, сутулые плечи, склоненная голова. Если бы я увидела его сейчас в первый раз, я бы предположила, что он сутулится от холода и снега. Но он такой и есть. Я знаю его походку, его осанку. Я их узнаю. Он идет размашистым шагом, переставляя ноги медленно и без изящества. Поставьте его, еще нескольких человек, на беговые дорожки и покажите мне их ноги. Я смогла бы выделить его из полицейского списка, основываясь только на походке. Я смотрю на дворники. Они механистично трутся о лобовое стекло. Они слишком плотно прилегают к нему. Джейк держит стакана в одной руке, другой поднимает крышку мусорного бака. Заглядывает внутрь. «Давай поторопись, выкинь их!» Он просто стоит там. В чем дело? Джейк снова смотрит на машину, на меня, пожимает плечами. Опускает крышку мусорки и идёт вперёд, прочь от машины. Куда он направляется? Он на мгновение останавливается на углу школы, затем идет направо, скрываясь из виду за стеной. Стаканы по-прежнему у него в руке. Почему он их не выбросил? Здесь темно, уличных фонарей нет. Кажется, я ни одного не видела с тех пор, как мы свернули на эту проселочную дорогу. На самом деле я не обращала на них внимания. Единственный свет — одинокий желтый прожектор на крыше. Джейк упоминал, как темно в сельской местности. На ферме я в меньшей степени это осознавала. Здесь определенно темно. Куда он направился? Я, наклоняясь влево, щелкаю тумблером и выключаю фары. Парковка впереди меня исчезает. Весь школьный двор озаряет одинокий фонарь. Так много темноты, так много пространства. Снегопад усиливается. Мне не доводилось бывать вблизи от школы по ночам, не говоря уже о такой сельской глуши. И в самом деле, кто же ходит в эту школу? Должно быть дети фермеров. Наверное, их привозят на автобусе. Но вокруг нет никаких домов. Здесь ничего нет. Одна дорога, деревья и поля. Поля. Помню, однажды мне пришлось вернуться в школу поздно вечером. Я иногда оставалась после уроков на час или около того. если были репетиции или встречи, и ничего необычного не видела. Но однажды я вернулась после ужина, когда все ушли, и уже стемнело. Ни учителей, ни учеников. Я что-то забыла, но не могу вспомнить, что именно. Я удивилась, что входная дверь была открыта. Сначала я постучала в двойные двери, полагая, что они заперты. Мне показалось странным стучать в двери школы, но я все равно попробовала. Потом взялась за ручку, и оказалось, что все открыто. Я проскользнула внутрь. Было тихо и пустынно, совсем не так, как обычно в школе. Я никогда не бывала в школе одна. Мой шкафчик находился в другом конце здания, так что пришлось идти по безлюдным коридорам. Я подошла к классу английского языка. Хотела пройти мимо, но остановилась в дверях. Все стулья стояли на столах. Мусорные баки в коридоре рядом со мной. Там был ночной сторож, который прибирался. Я знала, что не должна быть там. Но все равно задержалась, стала за ним наблюдать. У него были очки и лохматые волосы. Он подметал, двигался не быстро, никуда не торопился. Я никогда раньше не задумывалась о том, почему в наших классах всегда царит порядок. Мы приходили каждый день на урок, занимали помещение, а потом уходили домой, оставляя после себя бардак. А на следующий день в классе всегда было чисто. Мы опять все портили, а на утро следы беспорядка исчезли. Я даже не замечала. Никто не замечал. Я бы заметила, только если бы в классе не прибрались. Сторож слушал кассету на каком-то огромном магнитофоне. Это была не музыка, а история, как книга на пленке. Громкость была большая. Один голос. Рассказчик. Сторож был полностью погружен в работу. Меня он не заметил.